Глава 26. Артём. На протяжении целого месяца моя жизнь была похожа на жизнь семейного человека. Это было странно. Мы с Ритой ходили в гости, посещали кинотеатры и рестораны по выходным. Хотя из-за моей занятости в рабочие дни почти не виделись. В нашей компании появились трудности, на решение которых требовалось слишком много времени. Я уходил рано утром и возвращался поздно вечером когда моя жена уже спала. Рит работала в компании, в которой устроилась перед нашей свадьбой. Лишь однажды, спустя пару недель после торжества, я затронул тему возвращения на ее любимую работу в нашу фирму. Но девушка ответила отказом. Я был уверен, это из-за того, что она не до конца простила меня, хотя и твердила обратно. Не могу сказать, что наша жизнь превратилась в идеальную, но мы пытались находить компромиссы и уступать друг другу. Словом, делали все, чтобы нам было комфортно вместе. Для меня все это было чуждо, но с каждым днем я все больше и больше привыкал к своей жене. Восколько во сколько бы я ни приходил домой, меня обязательно ждали вкусная еда и милая улыбка. Даже если Рита засыпала до моего возвращения, ужин, хоть и остывший, все равно был на столе. Каждый раз это было что-то новое и невероятно аппетитное. Честно говоря, не помню, чтобы мама делала что-то подобное для отца. То, что я чувствовал и вовсе не поддавалось никакому объяснению. Для меня это стало чем-то новым, неизведанным. Рита с ее слов стала часто бывать у Евы. Девушке нужна была поддержка. Фактически она осталась одна после смерти Серёги. Все приближенные к нему не ожидали ничего подобного. Насколько мне было известно, он никому дорогу не переходил, хоть и был всегда темной лошадкой. А еще не отпускала навещивая мысль о том, что под меня копали. Это однозначно был кто-то из моего окружения, но выяснить, кто именно, пока не представлялось возможным. Самым важным было выйти на заказчика, и я был уверен, что им являлся довольно влиятельный человек. Сегодня, завершив все свои дела пораньше, я спешил домой. Усмехнувшись про себя, подумал, я ли это? Артём Данилов — гуляк и любитель непостоянства. По дороге заглянул в цветочный салон, выбрал самые свежие крупные розы красного цвета. И небольшую коробочку швейцарского шоколада. Летел домой, будто на крыльях. Удивительно, что моя жизнь сделала такую кульбит, повернув все совершенно в другую сторону. Ред, я дома!» — крикнул я, бросив ключи от дома на полку. Ответа не последовало. Я набрал ее номер, но голос на другом конце провода ответил, что абонент недоступен. Такое было впервые, поэтому нервишки быстро помахали мне ручкой. Около часа я ходил по квартире из угла в угол, названивая жене. После очередной неудачной попытки набрал Еву, но та не ответила. Наверняка занималась ребенком. Когда терпение иссякло, я решил прокатиться на работу к Рите. Не представлял, где еще можно было найти ее, кроме офиса. Но не успел открыть входную дверь, как заявилась она. Моя жена выглядела с ног Словно собралась участвовать в конкурсе красоты. Я был в бешенстве. В голове крутилась только одна мысль. Она ведь не может в таком виде ходить на работу. И следом напрашивался логичный вопрос. А где же она тогда была? Черт, возьми, Рита, где тебя носила?» Процедил я сквозь зубы. «И тебе привет, Артём. Вижу, ты не в духе». Спокойным голосом пропела она, чего меня еще сильнее охватило раздражение. Я ездил в автомастерскую. Нужно было заменить свечи у моей малышки. «В таком виде?» Вот она ревность, которая разъедает человека насквозь. «Почему не предупредила? Я тебя жду уже грёбаный час» тем она положила руки мне на плечи и улыбнулась пару дней назад я говорила тебе об этом но ты видимо был занят или забыл поэтому я сама решила этот вопрос в таком виде я потому ты ревнуешь хитро прищурилась рита что с твоим телефоном почему выключен уже спокойнее произнес я да вот тут ты прав забыла зарядить Жена прошла в гостиную и, увидев букет, бросилась мне на шею. «Спасибо тебе!» «Прокатимся в ресторан». Натянуто улыбнулся я. «Как дела на работе?» — спросила Рита. Я заметил в ней перемену. Сегодня моя жена была слишком рассеянной, часто переспрашивала, а порой и не слушала, что я говорил. Неплохо удалось найти нового крупного клиента ответил я накалывая вилкой кусок мяса. А что по той ситуации с моей подставой? спросила девушка глядя сквозь меня в окно. Рита, я щелкнул пальцами перед ее носом. Что с тобой? Нет нет, все в порядке. Быстро произнесла она. Так ты выяснил что-нибудь? Секретарша, сказал я и Рита удивленно уставилась на меня, будто видела впервые. «Не может быть», — ахнула она. «Мы с Катей одновременно пришли в корпорацию. Я в финансовый отдел, она в помощнике директора. Я не понимаю, зачем ей это? Даже не знаю, как сказать тебе». Усмехнулся я, вспоминая нелепое бление той самой Кати. «О, нет», — хихикнула моя жена, хлопнув себя по лбу. «Неужели влюбилась в тебя, Данилов?» Рита вопросительно взглянула на меня. Но в ее глазах играли озорные смешинки. И это туда же. А кто еще? Наша занимательная перепалка становилась все интереснее. Да, половина офиса, Артем. Девушка отпила из своего бокала и, поставив его на место, облокотилась на стол, наклонившись ко мне. Попробуй убедить меня, что ты был не в курсе. Зачем же? Половина от этой половины уже успела побывать в моей постели. Серьезно сказал я, после чего расхохотался, потому что, взглянув на выражение лица моей жены, можно было сказать, что она проглотила невероятный кислый лимон. Данилов, ты не исправим, вздохнула она. Рид, я шучу. Работа есть работа, сказал я, отправив кусок мяса в рот. А как же я? Ее взгляд потемнел. Девушка нервно сглотнула, будто только что осознала, насколько личным был вопрос. Наши отношения с Ритой перешли на несколько иной уровень. Я стал не просто привыкать к ней. Время от времени я разглядывал девушку, пока она спала, следил за каждым движением, когда она занималась делами по дому. И, конечно же, не мог удержаться от близости с ней, желание которое с каждым днем становилось все более нестерпимой пыткой. «С тобой мы не работали вместе, Рит». Я отложил приборы и откинулся на спинку дивана, сверля глазами свою супругу. А когда работали между нами, ничего не было. «Но ты хотел», — замялась Рита. «Мне казалось, что ты начал ухаживать за мной, но это было как-то странно». «До сих пор не могу забыть, как ты кинула меня в лесу», — весело ухмыльнулся я, вспоминая ту ситуацию. Тогда было не до смеха. Настроение моей жены преодолело отметку «отлично», потому что Рита смеялась в голос. Она была так естественна в этот момент, что я невольно залюбовался ею. Она чертовски привлекательна и сексуальна. Мои мысли были уже слишком далеки от ужина и ресторана. Теперь мне хотелось оказаться с ней наедине. Сейчас вспоминать было невероятно весело, но тогда было не до смеха, конечно. Улыбнулась она, встав с места. Кто бы мог подумать, что все обернется так, да, Артем? Ее глаза сверкнули. Я отойду ненадолго. Рита развернулась и, покачивая бедрами, направилась в сторону дамской комнаты. В ресторане ни один мужчина не отводил глаз от моей жены. Это нервировало, и с каждым новым взглядом все сильнее, острее. Уже спустя несколько минут Рита, вывернув из-за угла, улыбаясь, шагала к нашему столику. Башню снесло окончательно, когда она, проходя мимо толпы мужчин, получила шлепок по пятой точке. Не растерялась, вернулась и дала звонкую пощучину обидчику. Но мне это наказание не показалось достаточным. Недоносок должен запомнить, как лапать чужих жон. В одно мгновение я оказался возле него и, схватив за рубашку, потащил на улицу. «На выход!» — прорычал я. «Побереги свою челюстью, блюдок!